«Для тебя это игра», — спокойно продолжал он, — «выполнение каких-то загадочных заданий. Что-то вроде прогулки с собачкой на поводке. Ты считаешь, что получишь повышение, если научишь эту собачку лизать руки. Но для меня это вовсе не игра. Для меня это вопрос жизни и смерти. Я пленник, на которого нацепили ошейник, словно на зверя или на раба. Я даже не могу сам распоряжаться собой». Я знаю, вы все хотите сломить мою волю. Но ты ошибаешься, Паша, если думаешь, что я тебе угрожаю. Это не угроза. Это обещание. Но ты не понял меня, Ричард, — прошептала она. Я хочу стать твоим другом. Ты мне не друг. Ты моя тюремщица. И не надо злить меня или выказывать пренебрежение. Ведь я могу убить тебя, как убил ту, что когда-то наделал на меня другой ошейник. Паша выглядела растерянной. «Ричард, я не знаю, что случилось с тобой в прошлом, но мы тут ни при чем. Я хочу стать сестрой света, чтобы нести людям свет Создателя». Ричарда охватила ярость. Сейчас он боялся одного, что магия меча выйдет из-под его контроля. «Ваша философия меня не интересует. Просто я прошу тебя запомнить мои слова». Паша улыбнулась. «Хорошо». Я прошу прощения, что называла тебя не по имени. Я действительно никогда еще не работала с людьми и просто делала то, что считала себя обязанной делать, следуя правилам, которым меня учили. Забудь о правилах. Просто будь собой, и у тебя будет меньше неприятностей в жизни. Я постараюсь сделать так, чтобы ты поверил. Я хочу только помочь тебе. Садись сюда, на край кровати. Зачем? Паша стояла, не шевелясь. Но Ричард почувствовал легкий толчок и, сам того не желая, опустился на кровать. «Перестань!» Она подошла к нему совсем близко. «Тише, не мешай мне работать. Я же говорила, я должна настроиться на твой радахань, чтобы всегда знать, где ты находишься». Она коснулась его ошейника обеими руками и закрыла глаза. И тут же Ричард ощутил, как приятное тепло проходит по всему его телу, с головы до ног. Это создавало некоторую неловкость, но вовсе не казалось неприятным. Наоборот, чем дальше, тем лучше он себя чувствовал. Когда Паша убрала руки, в первый момент он воспринял это болезненно. Голова закружилась, и он с трудом взял себя в руки. «Что такое ты делала?» — спросил он. Настраивалась на твой Хань. Она оказалась усталой. Ричард даже заметил слезу у нее на щеке. Теперь я всегда смогу узнать, где ты находишься. Всегда? переспросил Ричард. Она кивнула, прохаживаясь по комнате, чтобы успокоиться. Потом спросила уже спокойно. Что ты предпочитаешь из еды? Нет ли у тебя особых требований? Я не ем мясо и не очень люблю сыр. Никогда не слышала ничего подобного. Она на мгновение задумалась. Я сообщу поварам. Между тем. У Ричарда созрел план, но чтобы осуществить его, надо было как-то отделаться от послушницы. Паша открыла большой гардероб. Он был полон различных нарядов. Здесь были и штаны, и рубашки, преимущественно белые, с кружевами и без, и плащи самых разных цветов. «Это все твое», — сказала она. «Если все удивились моему росту, то почему все это моего размера?» «Кто-то, наверное, предупредил наших». «Должно быть, верно?» «Сестра, верно». «Прости, Ричард, но все же просто верно». Паша достала белую рубашку. «Тебе нравится?» «Нет, в таких роскошных нарядах я буду выглядеть глупо». Она кокетливо улыбнулась. «По-моему, тебе все это очень к лицу. Но если тебе не нравится, вон, на столе монеты. Я покажу тебе магазины в городе, и ты сможешь купить, что сам захочешь». Ричард поглядел на мраморный столик. Там стояла серебряная ваза, полная серебряных монет, а рядом золотая, полная золотых. Поработай он всю жизнь лесным проводником, и то не заработал бы столько золота. Это не мое. Почему же? Твое. Ты ведь гость здесь, а у нас есть все необходимое для гостей. Когда эти запасы подойдут к концу, мы пополним их. Паша достала красный плащ, расшитый золотом. «Ричард, на тебе это будет просто великолепно!» «Ошейник, пусть даже украшенный бриллиантами, все равно останется ошейником!» «Но при чем тут Радахань? А твоя одежда просто ужасна, ты похож ней на лесного дикаря!» «Вот, примерь-ка!» Ричард выхватил у Паши плащ и швырнул его на кровать. Потом он схватил ее за руку и проводил до двери. «Ричард, перестань! Что ты делаешь?» Он открыл дверь. — Я устал и хочу отдохнуть. Доброй ночи, Паша. — Ричард, я только хотела, чтобы ты лучше выглядел. В таком виде ты не похож на благородного господина, ты и похож на медведя. Он посмотрел на ее синее платье, так напоминавшее свадебный наряд Кэлен. — Этот цвет тебе совсем не к лицу. Совсем. Стоя в коридоре, Паша растерянно смотрела на него своими большими карими глазами. Одним пинком Ричард закрыл дверь. Через несколько минут он выглянул в коридор. Послушницы не было. Тогда он подошел к своему мешку и начал доставать вещи. Лишний груз ему ни к чему. Кто-то тихонько постучался в комнату. Осторожно ступая по ковру, Ричард подошел и прислушался. — Если это опять Паша, то, может, она постоит и уйдет? Ему совсем ни к чему сейчас ее дурацкие указания. Найдутся дела и поважнее. Снова тихонько постучали. А если это не Паша?» Он достал нож и распахнул дверь. «Сестра Верна, я видела, как Паша побежала вниз, вся в слезах», — сказала она. «Долго же вы с ней беседовали, Ричард. Я уже начала бояться, что меня здесь обнаружат. Что такого она натворила, что ты довел ее до слез? Пусть скажет спасибо, что это всего лишь слезы, а не кровь». Верно, чуть заметно улыбнулась. «Могу я войти?» Он сделал приглашающий жест. «И я теперь просто Верна, а не сестра Верна». Она зашла в комнату. Ричард убрал нож в ножны. «Виноват, но мне трудно называть тебя иначе. Для меня ты по-прежнему сестра Верна. Называть меня так не положено». Она глядела комнату. «Как тебе здесь понравилось?» «Эти палаты достойны короля, сестра Верна». — Может, ты мне и не поверишь, но я действительно сожалею о случившемся. Я вовсе не хотел доставлять тебе неприятностей. Она широко улыбнулась. — Ну, положим, ты мне их доставлял всегда, но на сей раз виноват не ты, другие. — Сестра, я виноват, но я правда не хотел, чтобы тебя перевели в послушницы. А вот работа на конюшне действительно не моя вина. — Не всегда вещи таковы, какими кажутся, Ричард. Я ненавижу мыть посуду. В молодости, когда я была послушницей, я терпеть не могла работу на кухне. К тому же от воды у меня болят руки. А вот лошадей я люблю. Они не спорят со мной и не грубят. И я очень подружилась с Джеком. Сестра Морена думает, что повернула по-своему. Но на деле-то она сделала, как хотелось мне. Ричард улыбнулся. — Тебе палец в рот не клади, сестра Верна. Я горжусь тобой. — И все же жаль, что из-за меня ты стала послушницей. Она пожала плечами. — Я здесь для того, чтобы служить Создателю, а каким образом, не так важно. И ты тут ни при чем. Это из-за приказа Абатисы. Ты имеешь в виду письменный приказ? Она запретила применять ко мне силу? — Как ты догадался? — Ну, ты часто злилась на меня, чуть ли не метала грома и молнии, но ни разу не пустила в ход магию, чтобы меня остановить. «Думаю, не будь у тебя приказа, ты повела бы себя иначе». Верна покачала головой. «Тебе тоже палец в рот не клади, Ричард. И давно ты это понял?» «В башне, когда читал твою тетрадку. Зачем ты здесь, сестра?» «Я хотела посмотреть, как ты. На новой службе у меня уже не будет такой возможности. По крайней мере, до тех пор, пока я снова не стану сестрой». Послушницам первой ступени вообще запрещается иметь дело с магией. Наказание достаточно суровое. Вот видишь, не успела ты стать послушницей, а уже нарушаешь устав. Тебе не следовало сюда приходить. Верно, пожала плечами. Есть вещи поважнее устава. Почему ты не садишься? Мне некогда, я пришла выполнить обещание. Она что-то вынула из кармана. Вот что я тебе принесла. С этими словами... Верна положила ему в руку какую-то вещицу. Когда Ричард разжал пальцы, у него подкосились колени и слезы подступили к глазам. Это был Локон Келлен, который он выбросил. «Тогда на ночлеге я нашла его», — сказала Верна. «Что значит нашла?» — прошептал Ричард. Она отвела взгляд. «Когда ты заснул, так и не решившись убить меня, я пошла прогуляться и нашла эту вещь». Ричард закрыл глаза. — Я не могу взять это, — выдавил он. — Она теперь свободна. Кэлен принесла огромную жертву, чтобы спасти тебя. Я дала ей слово, что не позволю тебе забыть, как она тебя любит. У Ричарда задрожали руки. — Я не могу это принять. Она прогнала меня. Я дал ей свободу. — Она любит тебя, Ричард, — тихо сказала Верна. — Пожалуйста, возьми это из уважения ко мне. Ради этого я нарушил устав. Я обещала, Кэлен, что ты получишь знак того, что она любит тебя. Сегодня я еще раз поняла, какая это редкая вещь, настоящая любовь.